Мало того, их было не 3 тысячи против 25-30 тысяч, а 60 тысяч против 70 тысяч. То есть силы их почти равнялись силам противника. Качеством они были лучше, так как получились и устроились, сколотились. Они исполнили свой долг. Но что же делать, если высшее командование оказалось не на высоте своего призвания?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 а затем неоднократно указывал на необходимость второй базы Украины. Третье. В вопросах о Перекопской позиции проявили преступную халатность, не приняв своевременно мер к ее соответствующей подготовке, к чему и времени и средств было больше, чем достаточно. Четвертое. В вопросах по снабжению войск теплую одежду проявили медлительность и нераспорядительность, в результате чего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 哎呀